Глава пятнадцатая Короче, это мы удачно зашли Хотя и пришлось нервы помотать Не без этого Германец-археолог, надо отдать ему должное Расколол нас, как гнилой орех Кто же знал, что этот подвальный сиделец К тому же знаменитый лингвист И всемирный полиглот Вот он и уличил нас в языковых нестыковках Словечки там всякие Выговор, обороты В общем, нетипичные языковые конструкции. И когда отец заявил, что готов удовлетворить его любопытство по поводу того, кто мы такие, я прямо обалдел. Мало нам Каретникова с беглым лейтенантом и его веселой командой? «Ах да, я ведь еще ничего не рассказал!» В Александрии отец первым делом заглянул в русское консульство. И не зря. Там нас ждало письмо от Николки. Обычное, ни к чему не обязывающее – «У нас все хорошо, в Москве жара» и «Шлем привет, когда ожидать домой?» Но кроме письма в конверте из плотной провощенной бумаги помещалась еще и флешка с видеофайлом. А в нем подробный, хотя и несколько сбивчивый рассказ о последних московских событиях. Из него мы узнали и о чудесном появлении Никонова, паровозом притащившего с собой целую вереницу студентов из 21 века и о том, что шустрый Яша уже в курсе наших обстоятельств, и, конечно, о появлении злодея-бельгийца. Забегая вперед, скажу, пакет был отправлен еще до драматических событий, разыгравшихся вокруг персоны несчастного Евсеина, так что о взрыве на Воробьевых горах мы пока не знали. Но и того, что узнали, хватило, чтобы отец схватился за голову, Пришлось сделать над собой изрядные усилия, чтобы не бросить все и не кинуться в порт в поисках любого, любого парохода, идущего в Россию. Но первый приступ паники удалось подавить. Очень, кстати, припомнилось и то, что если разузнать, ради чего мы явились в эти негостеприимные края, то и московские проблемы решать будет куда проще. Пароход мы все же отыскали, греческое судно, отправляющееся в Одессу, но отменять визита к археологу не стали. Гер Венцель сдержал обещание. Доктор Бурхард ждал нас на следующий день и не где-нибудь, а во дворце Магомеда Али. Там располагалась Александрийская резиденция Хидива. Нам повезло. Самого хидива в Александрии не оказалось, так что во дворец нас пропустили легко. Опущу подробности насчет встречи, оказанной нам старым археологом, и путешествия по подземельям. Всякий, кто смотрел «Мумию» и «Индиану Джонса», сам составит себе достаточно верную картину. Перейду сразу к объяснению с Герром Бурхардом и, главное, к содержимому ковчега – маолюльской находки забытого египтянина. Оказывается, отец и в мыслях не имел рассказывать немцу, кто мы такие на самом деле. Вместо этого он скормил ему полную намеков и недоговорок историю, из которой следовало, что мы – жители некой и скрытой от всего мира республики разума и науки – основанной несколько десятков лет назад группа энтузиастов-ученых из России и Германии. И там с тех пор только и занимаются тем, что проводят исследования, создают невиданные творения научно-технической мысли и вообще всячески двигают прогресс в одном отдельно взятом уголке планеты. В качестве доказательства был предъявлен мой фотоаппарат. Я с ходу сделал несколько кадров и показал их археологу, а заодно и свеже отснятый ролик с ним – Герром Бурхардом в главной роли. Сраженный на повал демонстрации цифровых технологий, старик обалдел окончательно и внимал словам отца как глаз у Господа, вещающего Моисею. Каково? В наше время на такую туфту не купился бы и самый отъявленный уфолог или космопоисковик, а здесь прокатило. Видимо, сказалась популярность жанра приключенческой литературы и отсутствие игрового синематографа. На наше счастье, изобретение братьев Люмьер еще не успело внедрить в массовое сознание такие вот штампы, так что наша бредовая история прозвучала для старика вполне убедительно. Он лишь робко поинтересовался, почему это ученые нашего города, вот так, город с большой буквы, чего мелочиться, не предъявят миру своих достижений. Отец ответил заготовленной тирадой о том, что де-человечество еще не готово к тому, чтобы в полной мере воспользоваться достижениями науки, так как его представление о добре и зле... гербурхард проглотил и это. Я, признаться, был озадачен, но отец уже потом в гостинице все мне растолковал. Поймите меня, в конце концов, всякие города Солнца и новые Атлантиды — штампы, существующие уже пару столетий и 500 миллионов бегумы уже написаны, а нашу выдумку с такой легкостью проглатывает и не кто-нибудь, а крупный ученый. То-то и оно, что написаны. То есть на текущий, так сказать, момент это все представляется вполне правдоподобным. И чтобы все это превратилось в недостоверное, на уровне комиксов стереотипы, понадобится еще лет 40-50. И такое объяснение необъяснимого как раз и соответствует местному менталитету, как менталитету 60-х-70-х годов XX -го века соответствовали пришельцы и тарелочки. Каждая эпоха свои сказки. И лишь когда лейтмотив этих сказок меняется, те, что были раньше, начинают казаться наивными и примитивными. Так что в глазах немецкого археолога мы оказались скаутами, разведчиками, посланцами города, разыскивающими артефакты древних культур. Каковы и подвергаются в наших лабораториях всестороннему изучению, Вот теперь дошло дело и до наследия старика-египтянина. Мы, дея, получили сведения о нем, странствуя по востоку, и тут же явились в Александрию. И ни слова о Маолюле, монастыре и манускрипте. Хотя, может, немец и сам об этом знает. Должен же был египтянин оставить какие-нибудь записи. А он, оказывается, и оставил. Да еще и какие! Бурхард поведал, что кроме картотеки в ковчеге хранилось письмо, собственноручно написанное древним ученым как нетрудно догадаться на коптском языке суть его вкратце сводилась к следующему автор Абу Ибн, кто-то там, сумел прочесть письмена составленные древними, мудрыми обитателями нашего мира еще до всемирного потопа и прочтя, ужаснулся после чего многие годы изыскивал способ исчислить меру добра и зла которые непременно принесут в подлунный мир знания изложенные на металлических листах И лишь потерпев неудачу, решился уничтожить собственноручно сделанный перевод. Мало того, вместе с ним истреблению подвергся еще и ключ, позволивший прочесть данный текст, поскольку ничего общего с известными языками он не имеет, и скудный человеческий разум бессилен проникнуть в его тайну. Далее следовали горькие упреки самому себе по поводу допущенной много лет назад неосторожности. Оказывается, часть перевода, в том числе и фрагмент, содержащий этот самый ключ, была оставлена много лет назад в далекой стране. Египтянин, правда, выражал надежду, что люди, на чье попечение были оставлены опасные тексты, увлечены лишь служением Творцу и, надо полагать, не проявят внимания к непонятной диковинке. И замечательно! поскольку в противном случае под лунный мир ждут неисчислимые бедствия». Бедняга Бурхард голову сломал, пытаясь понять, что это был за ключ. Искал он, правда, лишь на загадочных пластинах, понадеявшись на свои бездонные знания лингвиста. Так что нам повезло. Начни он, к примеру, искать следы самого египтянина, вполне мог и добраться до Маалюли. Стоило лишь рассказать Хигиву, что хранится в его коллекции — При правильной подаче материала вельможа в лепешку бы расшибся. Но немца подвела инерция мышления. Человек, как правило, склонен решать любую проблему в ключе своего собственного опыта и упускает другие возможности. В общем, промаявшись сколько-то лет с переводом загадочных надписей, немец вбил себе в голову, что кроме него ключ к этой тайне ищет кто-то еще. Тем более, что косвенные подтверждения имелись, принимая дела в качестве хранителя собрания редкостей Хигива Бурхард наткнулся на любопытную запись. В месяце Зулькаада 1162 года Хиджры Летоисчисление многих мусульманских стран ведется от Хиджры. 16 июля 622 года нашей эры Даты переселения пророка Мохаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину. Некий романец покусился на собственность тогдашнего владельца коллекции Паши Египта был схвачен и при большом стечении народу посажен на кол. Следуя к месту экзекуции, несчастный грязно ругался и пытался проповедовать насчет рая земного, от которого отказываются те, кто лишает его шанса добраться до означенного экспоната собрания, а также грозил палачам явлением всемогущих мстителей, что, разумеется, не возымело никакого действия. Жизнь бедолага закончил на колу. Вот этих самых мстителей а точнее полномочных представителей настоящих владельцев картотеки и рассчитывал дождаться Гербурхарт. И дождался? Нас! Когда немец назвал год по мусульманскому летоисчислению, отец попросил уточнить дату по европейскому календарю. Это оказался 1789-й. И мы оба немедленно припомнили слышанный еще в малюле рассказ об итальянце, которого допустили к египетскому манускрипту – Дело было в 1783 году. Видимо, еще шесть лет понадобилось бедняге на то, чтобы проследить путь ковчега от маалюли до Александрии. Так что мы еще раз порадовались, что немецкому книжному червю не пришла в голову мысль проделать обратную операцию. Теперь мы встали перед крайне непростой задачкой. С одной стороны, гербурхард нам, в общем, доверял, и у нас имелись все шансы заручиться его содействием. С другой, если мы отделаемся общими фразами и исчезнем с горизонта, он уже не успокоится. И чем черт не шутит, докопается до истоков этой загадочной истории. Тем более, что сделать это сейчас куда проще. Достаточно проследить наш маршрут, который неизбежно приведет в Малюлю Ауштам. В том, что посланец египетского вельможи сумеет убедить монахинь отдать ему драгоценный манускрипт, мы не сомневались». Вечером в гостинице мы с отцом внимательно, слово за словом, припомнили весь разговор с Бурхартом. Проще всего оказалось понять, что представлял собой ключ. Вставки из символов в египетском манускрипте и совпадающие с ними по формату столбцы коптских букв были, скорее всего, двуязычными вариантами одного и того же текста. Пользуясь им, автор манускрипта сделал перевод. Мы немедленно нашли нужные кадры в фотокопиях, Оказалось, что таблички из загадочных символов 16 на 16 соответствует другая, 26 на 26, составленная из букв коптского алфавита. То есть 256 значкам соответствует 676 коптских букв. Мы не могли сколько-нибудь точно сосчитать количество символов на металлических листах, но зная приблизительное их число и располагая фотографиями одного образца, можно было с известным допущением оценить общее количество знаков. То же самое мы проделали и с фотокопиями манускрипта, а потом слечили полученные результаты. Если... Если наши предположения окажутся верны, то египтянин оставил в Маалюле перевод примерно пятой части картотеки. Остального он сделать либо не успел, либо не захотел. Судя по тексту покаянного письма, Опасность того, что содержалось на пластинах, египетский ученый смог оценить значительно позже, уже когда выполнил в Александрии полный перевод. Так что нам предстояло совершить ту же самую операцию или отыскать того, кто сможет сделать это за нас. Отец заявил, что в наших руках своего рода розетский камень. Я об этом камне никогда не слыхал, а если и слыхал, то пропустил мимо ушей. Привычка к Википедии, чтобы ей пусто было. Оказалось, это каменная плита, найденная в 1799 году в Египте, возле города Розетта, близ Александрии. На плите были выбиты три идентичных по смыслу текста, два на древнеегипетских языках, иероглифами и дематическим письмом, а третий на древнегреческом. Язык этот был знаком тогдашним лингвистам, так что француз Шампальон смог расшифровать иероглифы, сопоставляя эти три текста. Он предположил, что иероглифы – Это не просто картинки, отражающие некие смысловые понятия наподобие китайских, а еще и фонетические знаки, то есть каждый иероглиф соответствует какому-то звуку речи. Потом Шампальон сравнил иероглифы с коптским языком, как ему было известно произошедшим от древнеегипетского, установил их родственную связь, и с этого, собственно, и началась современная египтология. Так вот, вполне могло статься, что и незнакомые символы на металлических пластинках тоже скрывают в себе слова неизвестного языка. В конце концов, не даром манускрипт написан на коптском, да и появление несчастного итальянца в Александрии тоже не могло быть делом случая, а ведь розетский камень отыскали в этих же краях, и всего через 10 лет. Отец заявил, что мы встали на скользкую дорожку и притягиваем факты за уши к удобной теории. Может и так, но лично мне такие совпадения кажутся вполне убедительными. Была, правда, одна заковыка? Трудяга Шампальон потратил на расшифровку иероглифов почти 20 лет. Причем кое-кто из его коллег за это время успел потерпеть неудачу и бросить работу. И целых 10 лет француз потратил на то, чтобы определить соответствие иероглифов современному коптскому языку. И это при том, что на розетском камне символов было всего ничего... 14 неполных строк. Даже с учетом проделанной египтянином работы возня предстояла на многие годы, если не десятилетия. И ведь не имелось ни малейшей гарантии, что мы вообще справимся с этим делом. Чтобы браться за него, надо как минимум выучить коптский язык. Причем выучить его хорошо. Так что без помощи со стороны нам в любом случае не обойтись. И тут у нас было, пожалуй, три варианта. Два из них уже проверенные – спец по древним языкам из Московской духовной академии и лингвист, найденный в нашем времени через интернет. В обоих случаях исполнители будут находиться далеко от места событий, а во втором так и вовсе в другом веке. В пользу обращения к нашему современнику была еще и возможность использовать специальные криптографические программы. К тому же в 21 веке насмотрелись на чудаков, готовых выбрасывать немалые деньги за расшифровку очередного – Чего угодно, от послания пришельцев до языка атлантов. Увы, эти расчеты покоились на зыбком песке. Если о содержимом манускрипта мы могли хотя бы догадываться, то о том, какого рода информация содержится на пластинах, мы не имели ни малейшего представления. А вдруг там нечто такое, что не потеряет актуальности и в двадцать первом веке, и мы на самом деле откроем ларец Пандоры, или создадим себе конкурентов, В этом отношении переводчик из московского духовного заведения был предпочтительней. возможности у него куда меньше, да и вообще. Третий же вариант, он же самый простой. Это, как вы, конечно, догадались, гербурхард Помимо вопиющих недостатков, а вдруг колбасник все же решит сыграть в собственную игру, имелись и преимущества. Мы не так уж много общались со старым немцем, но успели понять главное — Герр был приверженцем академизма в науке, сторонником чистой теории, не загрязненной вторжением грубого материализма. Он и собранием Хидива занимался на свой, сугубо германский манер, тщательно классифицировал коллекцию, составлял подробнейшие каталоги и описания и вообще предпочитал работать не с реальными предметами, а с каталожными позициями и столбцами классификаторов. Даже загадкой металлической картотеки он занялся из тех же самых соображений. Во-первых, его натуре притило то, что на полке стоит экспонат, которому до сих пор не нашлось места в строчке какого-нибудь каталога, а во-вторых, потому что проблема в итоге сводилась к чистой лингвистике, а тут ему равных не было. Владельца собрания, Ауфик Пашу, подобное заумь не интересовало. Тот держал герра Бурхардта скорее из соображений престижа, и в пику англичанам из египетской службы древностей. Надо заметить, что подобная приверженность чистой науке в определенном смысле была даже помехой. До личного знакомства с Бурхардтом отец в числе других продумывал и такой вариант. Неведомый ковчег в обмен на тайну гробницы Тутанхамона. Отправляясь на Ближний Восток, я на всякий случай закачал в ноут подобную информацию по данному вопросу, включая подробнейшие указания по поискам гробницы однако, узнав старика-хранителя поближе, мы перевели этот вариант в разряд запасных. Нет, гербурхард конечно, пожелает сделать подобную эпохальную находку, а кто бы на его месте не пожелал. Но из лавров Шлимана и Шампальона он, будь его воля, несомненно, выбрал бы второе. Иначе говоря, славе открывателя очередного клада Приама... Сенсационный клад, якобы обнаруженный Генрихом Шлиманом во время раскопок в Трое. Клад получил свое название по имени царя Трои из уст самого Шлимана, хотя вся его история с момента находки и по сей день чрезвычайно темна. Он предпочтет репутацию человека, расшифровавшего новый розетский камень. Причем о славе или репутации в данном случае стоит говорить лишь иносказательно. Гер Бурхард из тех фанатиков науки, которые не нуждаются в общественном признании. и Им хорошо наедине с проблемой, они получают чистое, ничем не запятнанное удовольствие от процесса поиска решения и не станут беспокоиться о столь презренных вещах, как научный приоритет. Этого полезнейшего свойства характера контрагента грех было не использовать. Сомнения, конечно, оставались. И главнейшим из них было то, что Бурхард, возьмись он нам помогать, неизбежно оказывался вне поля нашего зрения. Не оставаться же нам из-за него в Александрии. Так что, здраво взвесив все обстоятельства, Мы решили не класть все яйца в одну корзину, а отдать копии загадочных текстов разным переводчикам и в девятнадцатом, и в двадцать первом веках. Сами пластины, скорее всего, останутся у Бурхарта, в Александрии, а отец будет координировать их усилия, налаживая, через себя, конечно, обмен идеями и результатами перевода. Итак, решение принта оставалось воплотить его в жизнь. На все про все у нас оставалось три дня до отхода греческого парохода, К тому же мы ни на минуту не могли забыть о том, какой клубок нерешенных и, возможно, неразрешимых проблем ожидает нас в Москве. В первую очередь прочесть текст египетского манускрипта, благо тут особых проблем не предвиделось. Ведь информация, которая, как мы надеялись, содержалась в нем, могла крепко помочь. И вообще, интересно, как там поживает Варя Русакова? Оказывается, я успел изрядно соскучиться по этой барышне. Вот уж никогда не подумал бы. Как вернемся, надо будет попенять Николке, который ограничился в письме двумя строками на эту весьма трепетную для меня тему. Мог бы, кажется, проявить по отношению к другу больше чуткости. Из путевых записок о и Семенова. Мы покидаем Александрию. Прощально загудев старенький пароход под греческим флагом Миновал волнолом, защищающий внутреннюю гавань от буйства средиземноморских стихий, прошел мимо неуклюжей башни маяка, возвышающейся на западной оконечности острова Фороса, оставил за кормой батареи, прикрывающие вход в гавань. Мы с Ванькой стояли на юте и не отрывали глаз от африканского берега. За нагромождением крыш, левее глыбы дворца Мехмеда Али поднималась в небо жидкая струйка черного дыма, из Каира прибывал вечерний поезд. Я усмехнулся, вспомнив обстоятельный рассказ Вентцеля о египетских железных дорогах. Ветка между Каиром и Александрией, чуть ли не единственная линия во всем Египте, могла похвастать своеобразным рекордом. Во время англо-египетской войны 1882 года на этой линии действовал чуть ли не первый в мире блиндированный состав – Импровизированный бронепоезд, прикрытый от огня стрелкового оружия шпалами и мешками с песком. Создателями этого чуда военной мысли были, конечно, англичане, а точнее, начальник морской бригады полковник Фишер, прародитель стальных черепах, которым предстояло через каких-то 30 лет сотрясать орудийным громом просторы Сибири, Новороссии и Украины, вмещал 200 солдат и был неплохо вооружен. В блиндированных вагонах стояли легкие морские пушки на тумбовых установках и несколько механических пулеметов. Венцель не знал, правда, поучаствовал ли этот панцерцук в реальном бою, но факт оставался фактом. Данный вид военной техники появился на свет именно здесь, в Египте. На мысль о бронепоезде меня натолкнул не столько султан дыма от Каирского экспресса, сколько сизобелая калоша английского броненосца Энсон, мимо которого как раз проходил наш пароход. Посудина Ее величество выглядело со стороны безжизненным слитком металла. Лишь легкий дымок курился над одной из труб, напоминая о том, что под панцирем броневой стали скрываются человеческие существа. Мы не раз видели английские военные корабли. И во время плавания в Средиземном море, и по дороге в Суэц, и во всех сколько-нибудь крупных портах, где нам довелось побывать за эти два месяца. В порту Басры после прорыва нас встречали английские морские пехотинцы с канонерской лодки, Сама она стояла на рейде, настороженно ощупывая мятежный город прицелами орудий. Да, в этом мире боевые корабли — это весомое и зримое воплощение державной мощи. И мощь эта, несомненно, находится в руках англичан. Я вспомнил письмо николки Неудивительно, что вернувшийся из 21 века лейтенант захвачен идеей модернизации и переустройства российского флота. И еще одна жертва идеи попаданчества. И с этим нам тоже что-то придется делать. В общем, можно с чистой совестью признать, путешествие оказалось успешным. Текст манускрипта плыл с нами в Россию. Мало того, вместе с ним мы везли толстенный бювар с пачкой листов, а на них тщательно перерисованные значки с пластин. Даже поверхностного знакомства с этими артефактами хватило мне, чтобы осознать, что сделаны они нечеловеческими руками. Во всяком случае не относились ни к одной из известных мне на данный момент культур. Начать с того, что ни Бурхарту, ни мне не удалось понять, как, собственно, нанесены значки на металл. Ясно было только, что они не отчеканены, не выгравированы, не выдавлены, не нарисованы краской. Казалось, металл просто менял цвет там, где на него был нанесён очередной значок. Примерно так меняет цвет экран, выполненный по технологии электронной бумаги. Ничего подобного никто из нас не видел, и это делало загадку еще более интригующей. Со стариком Бурхардтом мы торговались так, что позавидовал бы любой старьевщик с Сухаревки, и... В итоге он с зубовным скрежетом и слезными воплями отдал нам четвертую часть металлических пластин из ковчега, а мы торжественно вручили ему планшет с закачанными на него фотографиями примерно третьей манускрипта. Иван потратил два часа, обучая археолога пользоваться хитрой машинкой и устройством питания на солнечных батареях. Зато теперь наша репутация эмиссаров города Солнца была в глазах немца неколебимой. Разумеется, Ванька тщательно удалил с планшета все остальные файлы. Старик теперь мог забавляться с новой игрушкой, сколько ему влезет. Теперь оставалось только ждать. Если верить пергаменту безвестного московского ученого, хотя почему безвестного, Умница Яша мало того, что установил его личность, так еще и сумел разыскать беднягу в московской психиатрической клинике. Манускрипт содержал описание операций с порталами, а именно инструкции, как можно открывать и закрывать проходы между прошлым и будущим. И в свете последних московских событий это умение нам скоро понадобится. Правда, манускрипт еще предстояло перевести с Коптского. К тому же работа с порталами могла оказаться не столь уж и простой в освоении. Впрочем, доцент Евсеин сумел в свое время разобраться в этом вопросе, а мы чем хуже? Пароход разразился тремя прощальными гудками и бодро зашлепал колесами по Средиземноморской волне. Немного поодаль от нас с Иваном Улеера пристроился Антип. Бывший Лейпулан не отрывал глаз от скрывающегося в дымке Африканского берега. Вот уже несколько дней, как Антип то и дело осведомляется, когда барин собирается вертаться назад. Но, видимо, даже на него подействовало расставание с этой древней, полной загадок и чудес с землей. Надо бы по приезде в Одессу непременно условиться о том, как разыскать его в случае нужды. Мало ли, как дальше дело обернется. А человек Антип надежный. Не раз уже доказал, что верить ему можно как себе, а в иных обстоятельствах и более того. А пока... Башня маяка таяла в вечерней дымке, море дышало, неспешно поднимая и опуская на своей груди нашу посудину. Жизнь вновь казалась прекрасной. «В общем, прости-прощай, Александрия, Одесса, мама ждет меня, а там, глядишь, и до Москвы недалеко».